Глава 5 Операция сторожевая башня» уже в течение двух суток успешно осуществлялась американцами у Соломоновых островов. Морская пехота высадилась на острова Тулаги и Гвадалканал и выгружала свое снаряжение. Японцы бежали в горы, не оказав практически никакого сопротивления. За двое суток погиб всего один морской пехотинец, и тот был убит случайным выстрелом из винтовки на борту эсминца «Литл». Его тело отправили на берег, где их похоронили. За несколько минут до высадки первой волны десанта на Гвадалканал самолёт с тяжёлого крейсера «Астория» пролетел над пляжем предстоящей высадки. Лётчик доложил по радио, что на пляже всё спокойно, никого нет, но несколько японских грузовиков двигаются в направлении взлётной полосы аэродрома Лунгофилд. Немедленно были вызваны самолёты с авианосца «Саратога», которые в течение нескольких минут уничтожили автоколонну. Только в середине дня в небе появились японские самолеты, прилетевшие, видимо, из Рабаула, где базировалась 25-я воздушная плотилия адмирала Ямада. Предупреждение было получено заблаговременно, на всех боевых кораблях и транспортах. На борту австралийского тяжелого крейсера Канберра, идущего проливом Силорг, зазвучали усиленные репродукторами босманские дудки, означавшие, что за ними последует какое-то важное сообщение. Затем раздался голос командира корабля, капитана первого ранга Франка Геттинга, пробасившего: Наш корабль будет атакован около полудня 24 торпедоносцами. Сигнал на обед будет дан в 11 часов. Приближение самолёта противника было обнаружено радиолокатором крейсера Чикаго на расстоянии 43 мили. Японские самолёты не сумели поразить ни одной цели. Около 15.00 с севера неожиданно появились еще две группы японских самолетов, не обнаруженных радарами. Правда, и на этот раз было больше шума, чем результатов. Японцам удалось добиться только одного попадания бомбой в Макфорд, на котором были убиты 22 человека. Но, как и в предыдущей атаке, истребители с авианосцев Enterprise, УОСП и Саратуга перехватили атакующих и быстро расправились с ними, уничтожив всех, кроме одного – Начало темнеть. Первый день высадки был особенно тяжелым для адмирала Тернера, озабоченного безопасностью своих транспортов. Он знал, что воздушные налеты противника не прекратятся и возможно появление надводных сил японцев. Тернер попросил адмирала Маккейна направить летающую лодку Каталина для разведки пролива Щиль. Это было выполнено, но пилот не обнаружил японских кораблей. Предупреждение, полученное с подводной лодки С-38, командир который обнаружил соединение Микавы на траверсе мыса Сент-Джордж, почему-то совсем не встревожило американское командование. «Пусть катятся ко всем чертям», – такой примерно была реакция на радиограмму С-38. Считалось, что японские корабли находятся далеко и занимаются каким-то своими делами. начиная темнота принесла долгожданный перерыв в налетах авиации на корабли, прикрывающие высадку с моря. Измученные моряки заснули у своих орудий. Состояние боевой тревоги заменили готовностью номер два, позволяющей дать отдых половине экипажа. Особых причин для беспокойства не было ни у кого. День 8 августа обещал прекрасную погоду. Боевая тревога была пробита на всех кораблях в 4 часа ночи. С севера задувал слабый бриз, небо было чистым, обещая новые налеты японской авиации. От улетевшего в Наумия вице-адмирала Гормли была получена следующая радиограмма. Достигнутые к настоящему времени результаты позволяют каждому офицеру и рядовому гордиться нашими силами вторжения. Однако многие испытали скорее не гордость, а растущее беспокойство. Слухи об обнаружении японских кораблей дошли до командования, и адмиралу Тернеру хотелось бы знать о них побольше. Беспокоился командующий силами прикрытия контр-адмирал Королевского флота Австралии Виктор Кратчли, высокий англичанин, заросший огненно-рыжей бородой. За завтраком на своём флагманском крейсере Австралия Кратчли прочёл переданное Тернером донесение с подводной лодки С-38. Позднее Тернер успокоил его. Летающая крепость обнаружила японские корабли в безип -Бугенвилле. Ничто не говорило о том, что они направляются на юг. В ожидании более подробной информации, которая, как они считали, придет в самое ближайшее время, ни Тернер, ни Крачли не приняли никаких контр -мир. В 10.28 они получили новую информацию от австралийского разведывательного самолета, влетевшего из залива Мильния и обнаружившего соединение адмирала Микала, идущее южным курсом. Но вместо того, чтобы нарушать радиомолчание и немедленно сообщить об обнаружении противника, что он обязан был сделать, Пилот Хадсона провел большую часть второй половины дня без выхода в эфир, продолжая свой разведывательный полет, и лишь к концу дня доложил об обнаружении японских кораблей в штаб адмирала Маккартера в Брисбейне. Тем временем, командир 25-й воздушной флотилии адмирала Ямада бросил в атаку очередную группу бомбардировщиков-торпедоносцев, приказав пробиться к американским кораблям любой ценой. Японские самолеты были обнаружены на большом расстоянии, и на их перехват вылетели истребители с «Энтерпрайза». Заблаговременно предупреждённые корабли снялись с якорей и приготовились к отражению налёта. Прорвавшихся через истребительное прикрытие японских бомбардировщиков встретилась стена зенитного разоградительного огня. Горящий японский двухмоторный мицубиси упал в воду между двумя маневрирующими транспортами настолько близко, что с борта транспорта сбросили тонущим японским лётчикам спасательные круги. Не сумел уйти от авиабомбы Эсмени Джервис но остался на плаву, хотя было видно, что ему потребуется крупный ремонт. Серьёзное попадание получил транспорт «Джордж Ф. Эллиот», по которому японский пилот попытался нанести удар в стиле камикадзе. Он врезался в кормовую вентиляционную шахту и мгновенно вызвал сильный пожар, через несколько минут вышедший из-под контроля. Впрочем, экипаж транспорта предпочел оставить судно, нежели бороться с огнём, а это позволило пожару разгореться ещё пуще. Тернер послал эсминец с приказом потопить поврежденный транспорт торпедами. Эсминец выпустил вгоревший Джордж Эллиот четыре торпеды, но тени взорвались из-за малого расстояния. Поэтому транспорт и остался своего рода плавучим маяком, по которому и ориентировались подходящие крейсера Микавы. Других налетов, которые могли бы прервать разгрузочные работы, во второй половине дня не было. Примерно в то же время пилот второго Хатсона обнаружил японское соединение, которое отогнало его зелитным огнем. Но опять, по непонятным причинам никакого сообщения с самолета получено не было. Поэтому Тернер и Кратчли готовились к отражению новых воздушных налетов, а возможности боя с японскими надводными кораблями у них даже мысли не было. Тем более, что Тернер столкнулся с новой проблемой. Адмирал Флетчер предупредил его, что в связи с необходимостью пополнения запасов горючего, его авианосцы не смогут оставаться в районе боевых действий более чем двое суток. Тернер был взбешён Он заявил Флетчеру, что ему только для разгрузки транспорта и в непосредственных районах высадки необходимо 6 суток. Но Флетчер ничего не хотел слышать. В 18.07, когда солнце скрылось за мысом Эсперанс, и только вспышки выстрелов морской пехоты обозначали берега острова, Флетчер дал шифровку адмиралу Гормли. Количество боевых самолетов уменьшилось с 99 до 78. Учитывая большое количество торпедоносцев и бомбардировщиков противника, действующих в этом районе, считаю необходимым немедленно отвести свои авианосцы. Прошу незамедлительно направить мне танкеры, горючее на исходе. Адмирал Гормли, находившийся слишком далеко от места событий, был не в состоянии как-то повлиять на решение Флетчера, а Тернеру не оставалось ничего другого, как приказать своим силам прикрытия занять места согласно ночной диспозиции. Что касается английского адмирала Кратчли, то в его задачу входило обеспечение безопасности транспортов, разгружавшихся в островов Тулаги и Гвадалканал. Пролив Сава делился на три участка – северный, южный и восточный, и каждый из этих участков должен был быть обеспечен прикрытием боевых кораблей на случай любых неожиданностей. Южный участок прикрывали австралийские тяжелые крейсера Австралия, командир первого ранга Гарольд Френком и Канберра, капитан первого ранга Фрэнк Геттинг а также американский тяжелый крейсер «Чикаго» капитан первого ранга «Говард Бод, вместе с эсминцами «Паттерсон» капитан третьего ранга «Фрэнк Уолкер» и «Бегли» капитан-лейтенант Джордж Сенклер». Эти корабли в течение некоторого времени плавали вместе в Коралловом море. Они достаточно хорошо сплавались, зная сигналы и тактические приемы друг друга, что было в те дни достаточно редкостью для кораблей разных, пусть даже союзных стран. Их линия патрулирования – простиралась от середины острова Сава в направлении 125 градусов, что обеспечивало блокирование прохода между островом Сава и мысом Эсперанс. Воды северного участка. К северу от линии Саво – Флоридские острова. Патрулировали американские тяжелые крейсера Винсенес, капитан первого ранга Фридерик Рикфкоу, Астория, капитан первого ранга Уильям Гринмен, и Квинси, капитан первого ранга Самуэл Мур, эсминцы Хейли, капитан-лейтенант Честер Кэррол, и Уилсон, капитан лейтенанта Уолтер Прайс. Эти силы находились в тактическом подчинении командира Винсентеса капитана первого ранга Ривкола, прозванного неустрашимый Фредди. Радиолокационное наблюдение осуществляли два эсминца: Блю, капитан третьего ранга Гаральд Уильям, и Ральф Талбот. Они сторожили оба подхода к проливу. Восточные силы, которыми командовал контр-адмирал Норман Скотт, державший флаг на легком крейсере Сан-Жуан. Включали в себя один австралийский легкий крейсер Хобарт, капитан первого ранга Генри поуэрс, а также эсминцы охранения «Монсен», капитан второго ранга Роланд Смут и Бученан, капитан третьего ранга Ральф Уилсон. В связи с уходом авианосца Флетчера, адмирал Тернер намеревался продолжать разгрузку транспорта всю ночь. К сожалению, в темноте тропической ночи это осуществить не удалось. К этому времени Адмирал Тернер наконец получил донесение с австралийского разведывательного самолёта «Хадсон», переданное с огромным опозданием из штаба генерала МакАртура в Брисбейне. В нём говорилось «Три крейсера и три эсминца противника, два авиатендера или монитора, курс 120 градусов, скорость 15 узлов». Шесть часов понадобилось для того, чтобы эта радиограмма дошла до адресата. Адмирал Тернер стал быстро принимать необходимые меры. Крейсера Австралия и Кенберра отошли к проливу. Капитан первого ранга Говард Бод повёл свой тяжёлый крейсер Чикаго и эсминцы на соединение с патрульными силами северного и восточного подходов. Было 22.30. Стояла страшная духота, предвестница дождевых шквалов. На всех кораблях поддерживалась готовность номер два, чтобы дать экипажам хоть какой-то отдых. Адмирал Тернер вызвал к себе адмирала Кратчли и генерала Вандергрифта, чтобы обсудить с ними создавшуюся обстановку. Интересно, что Тернер при этом только упомянул о возможности атаки с моря. Все были озабочены возможностью возобновления с утра воздушных налетов противника, что усугубилось уходом авианосцев. На всех боевых кораблях американского соединения жизнь шла своим чередом. На крейсере «Винсенес» капеллан в чине капитана третьего ранга Джордж Швайхард, выросший в штате Айова и начавший службу во флоте еще на старом линкоре Вайоминг, Зашел в коэт-компанию и присоединился к нескольким офицерам, сидевшим за поздним ужином. Офицеры обсуждали слух о том, что какое-то японское соединение надводных кораблей двигается на юг, по проливу щель. Единодушное мнение заключалось в том, что японцы, если действительно так, сами лезут смертельный капкан. Разговоры постепенно стихли, и капитан Швайхард вместе с корабельным врачом, капитаном третьего ранга Джейсом Блэквудом, вышли на верхнюю палубу подышать свежим воздухом. С палубы хорошо видны были вспышки выстрелов и пожары на берегу, где морская пехота продолжала расширять захваченный плацдарм. Было 23.30. Над островом Сава зарождался шквал. Влажный занавес стал постепенно обволакивать корабли и сморил крепким сном свободных от вахты моряков. Некоторые спали, примостившись в своих орудий, другие просто неуклюже скорчились на верхней палубе. На эсминце радиолокационного дозора Раль Талбот, находившемся к западу от острова Сава, оператор дежуривший в радаре внезапно доложил на мостик, что увидит самолет, летящий над проливом. Обнаруженный самолет принадлежал к типу самолетов, что базировались на японских крейсерах. На все корабли поступило предупреждение: внимание, самолет над островом Сава, курс восточный.